еже отрицательно качнул головой с приоткрытым ртом, слушая хозяина. Нечасто владыка бывал столь откровенен. Тот тоже монахом был. Гест сделал его главой храмовой разведки, после того, как старый Лукастидич умер. Брат начал переговоры со мной, через меня хотел на мутантов выйти. Чем бы как раз строил стойбище,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 Прохор позвал он. Ординарец испуганно смотрел на атамана. Иди сюда. Бери этого башмачника бывшего, Калиба, еще троих и в погоню, живо. Понял, атаман? Юла моего возьмите, посоветовал Хэнк. Он о кругу хорошо знает. Раньше караваны и топливные сцепки водил в Минск. Ладно, кивнул Эльмар. Хэнк, готовь обоз выступать, людей всех собери. «Мы поедем с ними», — заявил Мирч Сельмур. «Не иначе ключом завладеть хотят». Ильмар почесал заросший щетиной подбородок. «У киевских же отряд к перепутью идет». И переговорщик на его помощь рассчитывает. «Прохор, возьми еще троих. Рэм, будешь охранять киевлян». «Мы хорошо вооружены», — взвился Коста. «Мирч Сельмур — лучший стрелок в ордене». «Рэм», — перебил Ильмар.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 «Понял?» — закончил Эльмар. Прохор кивнул. «Калибу с Рэмом так и скажи. И башмачник этот, не вздумай доверять ему. Пусть с вами едет, может, он всю правду сказал, тогда пригодится. Но он и шпионом Геста может быть. Если что подозрительное будет, вали его, не задумываясь. Я поведу отряды дальше к перепутию «Возьмете геста, за мной направляйтесь. Все, езжайте».